и преуспели в своём намерении. Поинтересовалась старая дева: "Я узнала, что Джордж придёт однажды вечером и попросила Эмилию подождать в зимнем саду", рассказала светская дама. Она думала, что я дала ему несколько хороших советов, а я вместо того выразила ему свою симпатию и ободрила его, чтобы он поделился со мной всем, что у него на душе. Он исполнил моё желание. И это так взбесило Эмилию, что она выбежала и высказала всё, что думала о нём. Я их потом оставила наедине. Им обоим это пошло впрок, и мне тоже. В моём же случае дело кончилось совсем иначе, сказал я. Её подруга рассказала ему, что происходит. Она объяснила ему, как его небрежное отношение и забывчивость постепенно подтачивали привязанность жены к нему. Он стал обсуждать с них этот вопрос. «Но влюбленный и муж – не одно и то же», – возразил он. «Положение совершенно иное. Вы бежите за человеком, которого хотели поймать, но раз вы догнали его, вы умеряете шаг и идете спокойно с ним, переставши окликать его и махать ему платком». Их общий друг представлял вопрос с другой стороны. Вы должны сохранять то, что получили, говорила подруга, иначе оно ускользнёт от вас. Известное поведение и манеры держать себя заставили милую девушку обратить на вас внимание, являясь иным, чем вы были, как вы можете ожидать, чтобы она сохранила своё мнение о вас? Но вы полагаете, что мне следовало бы и говорить, и держать себя, став её мужем, так же, как тогда, когда я был её женихом? Именно так. отвечала подруга. А чего же нет? Мне это кажется недоразумением, проговорил он. Попытайтесь и посмотрите, что будет, сказала подруга. Хорошо, попытаюсь, согласился он и отправившись домой, принялся за дело. Что же оказалось поздно? спросила старая дева. Или они опять сошлись? В продолжение месяца они проводили вместе целые сутки, ответил я. А потом жена намекнула, что ей доставило бы удовольствие провести вечерок вне дома. Утром, когда она причёсывалась, он не отходил от неё, начинал целовать её волосы и портил ей причёску. За обедом он держал её руку под столом и настаивал, что он станет кормить её с вилки. До свадьбы он позволял себе подобную вещь раз или два на пикниках. И впоследствии, когда он сидит за столом против неё, вскрывал письма, она укоризненно напоминала ему о том. Теперь он целый день не отходил от неё. Ей не удавалось приняться за книгу, он начинал читать ей вслух обыкновенно поэмы Браунинга или переводы из Гёте. Он читал вслух плохо, но в те дни, когда он за ней ухаживал, она выразила своё удовольствие на его попытку, и теперь он в свою очередь напомнил ей об этом. Он предполагал, что если играть в игру, то и жена должна принимать в ней участие. Если он обязан ликовать, то и она должна отвечать ему радостным блеянием. Он объяснил, что они останутся влюблёнными до конца жизни, и она не находила логического довода, чтобы ответить ему. Когда она собиралась писать письмо, он выхватывал бумагу из-под милой ручки, придерживавшей её. и, конечно, размазывал чернила. Если он не подавал ей иголок и булавок, поместившись у ее ног, то покачивался, сидя на ручке ее кресла и, порой не удержавшись, падал на нее. Когда она шла за покупками, он сопровождал ее и играл смешную роль у портнихи. В обществе он не обращал внимания ни на кого, кроме нее, и обижался, если она говорила с кем-нибудь помимо него». Правда, они не часто бывали где-либо в гостях. От большинства приглашений он отказывался и за себя, и за неё, напоминая ей, как некогда она считала вечер, проведённый наедине с ним, залучшее из удовольствий. Он называл её смешными именами, лепил с ней по-детски, и раз в 10 на дню ей приходилось поправлять свою причёску. В конце месяца, как я уже сказал, Она сама предложила маленький перерыв в нежностях. Будь я на их месте, я бы потребовала развод. Я бы возненавидела его на весь остаток жизни, вставила слово студентка. Только за то, что он постарался сделать вам приятное, удивился я. За то, что он мне доказал, как я была глупа, нуждаясь в его любви, возразила она. Вообще человека легко поставить в смешное положение, поймав его на слове. изрёк философ. Особенно женщин, подтвердил поэт. Я спрашиваю себя, действительно ли между мужчинами и женщинами существует такая разница, как мы думаем, заговорил философ. Та, которая существует, не представляет ли из себя скорее продукт цивилизации, чем природное свойство? Не выработано ли она воспитанием, а вовсе не инстинктом? Отрицая разницу между женщиной и мужчиной, вы лишаете жизнь половины её поэзии, заметил поэт. Поэзия создана для людей, а не люди для поэзии, возразил философ. Мне кажется, разница, о которой вы говорите, представляет из себя золотое дно поэтов. Так, например, газеты всегда стоят за войну. Это даёт им материал для разглагольствований, и на бирже не остаётся без влияния. чтобы убедиться в первоначальных намерениях природы, самое надёжное наблюдать наших родственников, то бишь животных. И здесь мы не видим основной разницы, разницу только в величине. Я согласна с вами, сказала студентка. Когда в мужчине проснулась смекалка, то он увидел всю пользу, какую может извлечь, пользуясь превосходством своей грубой силы, чтобы сделать из женщины рабу. В других же отношениях она, без сомнения, стоит выше его. По женской логике рабство полов всегда значит превосходство женщины, заметил я. Это очень любопытно, сказал философ. По вашим словам выходит, что женщина никогда не может быть логичной. А разве все мужчины логичны? спросила студентка. Женщину заставляет страдать привлечение собственной ценности, сказал философ. Это кружит ей голову. Следовательно, вы признаёте, что у неё есть голова? спросила студентка. Я всегда был того мнения, что природа намеревалась снабдить её этой частью тела, ответил философ. Только поклонники всегда представляют женщину безмозглой. Почему у умной девушки волосы всегда прямые? спросила светская дама. Потому что она не завивает их, усмехнулась студентка. Мне это никогда не приходило в голову, проговорила светская дама. Это надо заметить в связи с тем, что мы мало что слышим о жёнах умных людей. А когда приходится слышать, как, например, о жене Карлейля, то кажется, лучше бы и не слыхать. Когда я был моложе, я много раздумывал о женитьбе. Молодые люди вообще часто думают об этом. Жена моя, рассуждал я, должно быть умной женщиной. Замечательно. Из всех женщин, которых я любил, не было ни одной выдающейся по своему уму. Конечно, присутствующие исключаются. Почему в самом серьёзном для нашей жизни женитьбе серьёзные соображения совсем не принимаются во внимание, со вздохом проговорил философ. Подбородок с ямочкой может и очень часто обеспечить девушке лучшего из мужей. Между тем, как на нравственные достоинства и ум, соединенные в одной личности, нельзя возлагать надежды в смысле приобретения хотя бы плохого супруга. Мне кажется, объяснить это можно тем, что в самом естественном вопросе нашей жизни, браке, существенную роль играют наши природные инстинкты. В браке, какими риторическими цветами ни украшайте, голый факт проявляется чистая животная сторона нашего существа. Мущину к нему влекут его примитивные желания, женщину прирождённое стремление к материнству. Тонкие белые руки старой девы задрожали на её коленях. Зачем пытаться объяснить все прекрасные вещи в мире, сказала она, говоря с не свойственным ей оживлением. краснеющий юноша, застывший, поклоняющийся предмету своего обожания, как какой-нибудь мистический святой, молодая девушка, вся зачарованная мечтами. Они не думают ни о чём, кроме как друг о друге. Исследование таинственных истоков горного потока не мешает нам прислушиваться к его журчанию в долине, объяснил философ. Скрытые законы нашего бытия питают каждый лист нашей жизни, как сок протекающий по дереву, развивающаяся почка и созревший плод только изменения внешней формы этого сока. Я ненавижу добираться до корней вещей, молвила светская дама. Покойный папа был просто помешан на этом. Он нам рассказывал о происхождении устриц, когда мы их раскрывали. Мама никогда не могла притронуться к ним после этого. Или за десертом у него с дядей Павлом начинался разговор, какая кровь, бычья или свиная лучше для удобрения столового винограда. Помню, как за год перед тем, когда Эмма начала выезжать, пал её любимый пони. Никогда она ни до, ни после ни о чём так не горевала, как о нём. Она спросила папу, не позволит ли он похоронить его в саду. Ей хотелось иногда приходить поплакать на его могилу. Папа очень мило отнёсся к её желанию и погладил её руку. Что ж, милочка, мы его закопаем у новой малиновой гряды. Как раз в эту минуту к нам подошёл старик Пордо, наш главный садовник, и дотрагиваясь до шляпы, сказал: Вот я всё хочу спросить мисс Эмму, не положит ли нам бедную лошадку под одним из персиковых деревьев? Они у нас что-то захирели в последнее время. Он говорил, что это красивое местечко и что он поставит там камень вроде памятника. Мне в эту минуту было всё равно, где они положат её любимца, и мы предоставили отцу и садовнику обсуждение вопроса. Не помню, на чём решили, знаю только, что ни одна из нас в продолжение двух лет не ела ни малины, ни персиков. Всему своё время сказал философ, читая, как поэт воспевает румянные щёчки своей возлюбленной, мы так же, как и он, не спрашиваем, откуда берётся окраска крови и сколько она сохраняется. Тем не менее, вопрос интересный. Мы, мужчины и женщины, любимцы природы, ответил поэт. Мы её надежда. Ради нас она отрешилась от многих их своих убеждений, говоря себе: что они устарели. Она отпустила нас от себя в чужую школу, где смеются над всеми ее понятиями. Мы усвоили новые странные взгляды, возбуждающие недоумение старушки. Однако, когда мы возвращаемся домой, интересно отметить, как мы мало отличаемся от тех ее детей, которые не расставались с ней. Запас наших слов выработался и расширился, но мы не Но лицом к лицу с реальностью существования он остался неизменным. Наши потребности усложнились. Обеды с десятью переменами кушаний и всем прочим заменили пригоршню фруктов или орехов, собранных без труда. Мясо откормленного быка и масса хлопот для его приготовления, простые вегетарианские обеды, не требующие затраты времени. Но подвинулись ли мы при этом много вперед против нашего маленького брата, который, проглотив сочного червячка, взлетает на первую попавшуюся ветку и, совершая легкое пищеварение, славит своей песенке Бога? Квадратный кирпичный ящик, где мы движемся, загроможденный деревянной рухлядью, увешанный тряпками и полосами пестрой бумаги, набитый всякой всячиной из плавленного кремня и формованной глины, заступил место дешёвой удобной пещеры. Мы одеваемся кожей других животных вместо того, чтобы позволить нашей собственной коже развиться в естественную защиту.